Глава 2. Наука и природа Легенда гласит, что однажды владыка Древней Индии был удручен тем, что земля слишком тверда для его нежных ног, и поэтому приказал покрыть территорию всей страны мягкими шкурами животных. Однако... Один мудрец заметил, что того же самого можно достичь, если взять шкуру всего лишь одного животного, отрезать от нее два небольших лоскутка и привязать их к ногам. Так были изобретены сандалии. Но для индуса мораль этой истории не только в том, какие очевидные преимущества дают технические изобретения. Эта история иносказательно передает два различных отношения к миру, которые приблизительно соответствуют прогрессивному и традиционному обществам. Только в данном случае технически находчивое решение представляет отношение традиционного общества, которым считается, что человеку, легче приспособиться к природе, чем природе к человеку. Вот почему наука и технология, какими мы их знаем, не возникли в Азии. Люди Запада склонны считать, что безразличие азиатов к техническим средствам подчинения природы следствие тропической лени и недостатка социального самосознания. Мы с готовностью верим, что религии, пытающиеся решить жизненные проблемы внутренними, а не внешними средствами, делают людей бесчувственными к голоду, болезням, несправедливости. Легко сказать, что подобные религии являются хитроумными средствами, с помощью которых богатые эксплуатируют бедных. Но если присмотреться внимательнее, мы увидим, что бедных можно эксплуатировать и по-другому, возбуждая у них желание приобретать новые вещи и приучая их видеть счастье в накоплении имущества. Способность преображать природу и творить чудеса в мире не позволяет нам понять, что страдание относительно, а поговорка – природа не любит пустоты, верна прежде всего в отношении наших проблем. Западный эксперимент по изменению природы с помощью науки и технологии стал возможным в условиях политической космологии христианства. Апологеты христианства имеют полное право утверждать, что наука – несмотря на свои постоянные конфликты с религией, возникло в контексте иудейско-христианской традиции. В действительности конфликт между христианством и наукой возможен лишь потому, что они имеют дело с той же самой Вселенной, со Вселенной фактов. Претензии христианства как религии на уникальность – основываются на историческом толковании некоторых символических принципов. Для других духовных традиций исторические факты всегда вторичны, но для христианства всегда принципиально, что Иисус Христос действительно воскрес из мертвых, что Он был рожден от девственницы, и что даже Бог имеет цели и поэтому вынуждены иметь дело с неподатливой реальностью, которую мы ассоциируем с жесткими фактами. Христианин, не разделяющий этих принципов, не будет настойчиво утверждать, что христианство – уникальная религия. Однако современные теологические настроения делают акцент на историчности библейских преданий. Даже среди либерально мыслящих теологов которые сомневаются в реальности евангельских чудес, эта тенденция принимает вид аргументов в пользу того, что, сколь неисторичными не казались бы нам отдельные христианские предания, они, тем не менее, подтверждают, что в истории человечества Бог воплощает свой замысел. Христианство также уникально в его стремлении внушить веру в неправдоподобные исторические факты, порождая тем самым состояние сознания, для которого очень важно чудесное преображение физического мира, ибо если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна, и вера ваша. В других духовных традициях также в изобилии встречаются упоминания о чудесах. но на них принято смотреть, как на побочные проявления божественной природы чудотворца. Их роль в предании всегда вторична. Для христианства же ничего не может быть важнее, чем послушность природы воли Христа, кульминацией чего есть его победа над самым существенным природным ограничением – смертью. Сколь бы ни религиозным и далеким от христианства ни было современное западное общество, оно по-прежнему увлечено чудесами, то есть преображением мира, который кажется объективным и внешним по отношению к эго. При этом беспримерный культурный империализм заменил авторитарную религиозную проповедь А прогрессивное движение истории к утверждению Царствия Небесного рассматривается как наращивание технологического могущества, одухотворение физического мира путем устранения его материальных ограничений. Все это основывается на политической космологии иудейско-христианской традиции, которая до самого недавнего времени. была космологией западной науки и во многих отношениях остается таковой до настоящего времени. Ведь, как мы видели, в политической вселенной отдельными вещами, фактами и событиями управляют. Как бы ни менялись наши представления о законах природы, несомненно, что идея о законах природы возникла как следствие представления о том, что мир подчиняется командам правителя, напоминающего земных царей. Однако отношение к миру, как к империи, едва ли может полностью объяснить представление о законах природы. Следует также принять во внимание образ мысли, без которого Эта аналогия едва ли пришла бы кому-нибудь в голову. Насколько мы можем судить, подобный образ мысли возникает из-за случайного недоразумения, возникающего в результате развития языка и абстрактного мышления. Обычно считается, что человеческий разум может мыслить только об одной вещи в данный момент, тогда как язык, главный инструмент мысли, подтверждает это впечатление, поскольку является линейной последовательностью символов, произносимых или читаемых один за другим. Смысл этого распространенного мнения, скорее всего, в том, что сознательная мысль – это сфокусированное внимание, тогда как фокусировать внимание трудно – Или вообще невозможно, если в поле зрения находится много объектов. Поэтому внимание требует отбора. Поле внимания должно быть разделено на относительно простые элементы, структура которых такова, что их можно воспринять одним взглядом. Это можно делать двумя способами. разбивая все поле на отдельные элементы требуемой простоты или же исключая отдельные детали целого таким образом, чтобы оставшиеся можно было легко воспринять. Таким образом, мы слышим или видим намного больше, чем замечаем или обдумываем. И хотя мы подчас очень ловко реагируем на то, что не замечаем, мы чувствуем себя уверенно в той мере, в которой нам удается все сознательно контролировать. Отдельные единицы внимания, выделенные таким образом из всего поля восприятия, являются вещами, фактами и событиями. Обычно мы не замечаем этого, потому что Мы наивно предполагаем, что вещи существуют до того, как мир становится объектом рассмотрения нашего сознательного внимания. Очевидно, глаз как таковой не видит отдельных вещей. Он видит все целостное зрительное поле со всеми его бесконечными деталями. Вещи появляются в уме. когда в результате деятельности сознательного внимания поле разбивается на составные части, о которых можно мыслить. И все же мы склонны считать, что разбиение существовало до того, как появилось наше сознательное внимание. Глядя на мир сквозь органы чувств, разум приходит к выводу, что во внешнем мире действительно существуют вещи. Причем этот вывод, как нам кажется, подтверждается практической деятельностью. Это значит, что превращая чувственный мир в совокупность фрагментов, каждый из которых за раз заглатывается умом, мы можем предсказывать дальнейшее развитие событий. Однако этот вывод не совсем правильный. Мы можем предсказывать будущее и справляться с окружающим миром, разбивая расстояние на футы и дюймы, веса на фунты и унции, движения на минуты и секунды. Однако, действительно ли мы считаем, что палочка длиной 12 дюймов представляет собой 12 отдельных дюймов дерева? Нет. Мы так не считаем. Мы знаем, что разбиение дерева на футы и дюймы делается абстрактно, а не конкретно. Однако нам нелегко видеть, что разбиение мира восприятия на отдельные вещи и события тоже производится абстрактно. И что вещи представляют собой единицы мыслей точно так же, как фунты – единицы веса. Это становится очевидным, когда мы понимаем, что каждая вещь может быть разделена для нужд анализа на множество компонентов, или же может считаться составляющей частью другой, большей вещи. Трудность понимания этой точки зрения в том, что очертания вещи – можно проследить вплоть до поверхностей и разграничений в окружающем мире, тогда как дюймы являются отметками на линейке и их нет на измеряемых объектах. Так, например, вещь, называемая человеческим телом, отделена от прочих вещей, ясно отличимой поверхностью кожи. Однако смысл в данном случае в том, что кожа, Отделяет тело от остального мира, подобно тому, как одна вещь отделена от остальных, только в мыслях, а не в природе. В природе кожа не столько разделяет, сколько соединяет. Кожа является мостом, через который внутренние органы дышат, получают тепло и свет». Именно потому, что сознательное внимание является исключающим, избирательным и разделяющим, оно не видит общего, а видит одни только различия. Зрительное внимание замечает вещи как фигуры на фоне, а наши мысли о таких вещах подчеркивают различия между фигурой и фоном. Внешняя поверхность фигуры или внутренняя поверхность окаймляющего фона разделяют фигуру и фон. Однако нам нелегко видеть единство фигуры и фона, объектов и пространства. Ведь мы иногда спрашиваем, что случится с фигурой или с объектом без окружающего фона или пространства. По аналогии мы можем спросить, что случится с окружающим пространством, если в нем не будет никаких объектов. Ответ, конечно же, в том, что оно больше не будет пространством, потому что пространство – это окаймляющая функция, которой больше нечего окаймлять. Следует отметить, что это единство фигуры и фона следует не только из логики и грамматики, но является также законом чувственного восприятия. Наивная идея о том, что вначале было пространство, а затем его заполнили вещами, лежит в основе представления о том, как мир возник из пустоты. Мы должны перефразировать проблему так. Как мир и пустота возникли из... Из чего... В таком случае фигура и фон есть отношение, нерасчленимое отношение единство в множественности. Однако люди сосредоточивают внимание, мыслят избирательно, анализируют и проводят различия, не замечая при этом единство противоположных вещей и тождественность различий. Аналогично, Когда мы спрашиваем, что означает тот или иной факт или вещь, мы понимаем, что, поскольку эти факты являются частями воспринимаемого, их всегда не меньше двух. Отдельно взятый факт не может существовать сам по себе, поскольку при этом он станет бесконечным, его ничто не будет ограничивать. Кстати, именно этот сущностный дуализм И множественность фактов является очевидным доказательством их взаимозависимости и нераздельности. Таким образом, мы приходим к выводу, что фундаментальные реалии природы не являются такими, какими их видит мысль отдельными вещами. Мир не является совокупностью объектов, собранных или сложенных вместе, после чего между ними установились какие-то взаимоотношения. Фундаментальные реальности являются отношениями или полями силы, в которых факты – суть полюса, подобно тому, как тепло и холод являются крайностями в поле температур, а волосы и подошвы – верхними и нижними окончаниями тела. Очевидно, что волосы и подошвы – это поверхности тела, и хотя у человека можно снять скальп, отдельно взятый скальп, не встречается в природе суи-дженерис сам по себе. Однако, если не рассматривать аналогии, слова и мыслеформы не охватывают мира. Если мы скажем, что природа составлена из отношений, а не из вещей, это прозвучит скучно и абстрактно, если мы не поймем, что отношения – это именно то, что мы чувствуем и ощущаем. В действительности нет ничего более конкретного, чем отношения. Однако понимание это еще труднее – когда мы переходим от первичного акта абстрагирования выборочного внимания к вторичному, к обозначению мыслей с помощью слов. Поскольку все слова, кроме собственных имен, являются классификаторами, они усиливают впечатление, что мир – это множественность несвязанных объектов и событий. Ведь когда мы говорим Чем является вещь, мы относим ее к какому-то классу. У нас нет другой возможности сказать, кем или чем является что-то, кроме как классифицировать его. Однако классифицировать означает просто отделить ее от всего остального, подчеркивая ее отличительные черты как нечто наиболее важное. Таким образом, мы приходим к пониманию, что классификация подразумевает отделение, что меня характеризует прежде всего моя роль, все те особенности, которые делают меня не похожим на других людей. Таким образом, если меня узнают по моим особенностям и отличиям от всего остального – Моя индивидуальность переживается мною как чувство изоляции. Тем самым я не чувствую единство с конкретной реальностью, которая лежит в основе всех отличительных черт. В этом случае отличительные черты оказываются формой отделенности и разобщенности, а не отношением. В такой ситуации я чувствую мир как то, к чему я должен сформировать отношение, а не как то, с чем я уже имею отношения. Таким образом, политическая космология предполагает фрагментарный способ восприятия мира. Бог не лежит в основе всех отличительных черт, как предполагалось в индуистской космологии, а обладает одной из этих отличительных черт. Он наделен бесконечной властью. Человек относится к Богу как к другому человеку, например, как слуга к повелителю или сын к отцу. Считается, что индивид сотворен из пустоты как отдельное существо и поэтому должен подчинить себя божественной воле. или быть насильственно приведенным в соответствии с ней. Более того, поскольку мир состоит из отдельных частей, а вещи определяются категориями, которые упорядочены и обозначены словами, оказывается, что логос, слово и мысль, лежит в основе мира, и сказал Бог, да будет свет, и стал свет». Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Если мы не понимаем, что мысль разделяет мир, предполагается, что мысль открывает присущий миру порядок, порядок, который может быть выражен в терминах слова и «мысли». Здесь мы видим появление двух важных предпосылок в истории западной науки – Первая из них состоит в том, что законы природы, то есть порядок вещей и событий, ожидают, чтобы мы их открыли, и что этот порядок может быть сформулирован мыслью, то есть в словах или с помощью каких-то других типов обозначений. Вторая предпосылка состоит в том, что законы природы универсальны. Очевидно, она была унаследована от монотеизма, с его идеей о том, что Бог управляет миром. Более того, наука невозможна без той разновидности сознательного внимания, которую мы обсуждали. Она подразумевает восприятие природы, основанное на избирательном, аналитическом и абстрактном способе фокусирования внимания. Она воспринимает мир разбивая его на как можно большее число мелких частей, которые можно понять в отдельности. Она делает это с помощью вселенского исчисления, то есть с помощью перевода бесформенной природы в структуры, построенные из простых и осязаемых единиц, подобно тому, как Землемер приблизительно вычисляет площадь бесформенных участков Земли, заменяя их системой прямоугольников, треугольников и кругов. С помощью такого подхода все странности и нерегулярности постепенно устраняются, пока нам не начинает казаться, что Бог был искусным землемером. Мы говорим, как удивительно, что естественные структуры — точно соответствуют законам геометрии, забывая, что мы сами вынудили естественные структуры стать такими. Мы смогли сделать это с помощью анализа, разделяя мир на мельчайшие фрагменты, которые по своей сложности приближаются к математическим точкам. С одной стороны, этот способ управления миром может быть проиллюстрирован с помощью сеток. Наложите на сложный естественный образ лист прозрачной бумаги, расчерченный на клеточке. Таким образом, этот бесформенный образ можно будет описать с необычайной точностью в терминах формального порядка клеточек. Рассматривая сквозь этот экран Траекторию небольшого хаотически движущегося объекта мы можем описать ее, указывая, сколько клеточек объект прошел вверх или вниз, влево или вправо. Произведя некоторые наблюдения, мы можем статистически проанализировать движение объекта и попытаться предсказать его поведение в будущем, а затем сказать, что это сам объект подчиняется статистическим закономерностям. Однако в действительности объект ничему не подчиняется. Статистические законы выполняются только потому, что мы сами избрали их для моделирования его поведения. В XX веке ученые все чаще осознают, что не открывают законы природы. а изобретают их, и что представление о том, что природа следует каким-то структурам или порядку, сменяется идеей о том, что эти структуры не присущи ей, а лишь описывают ее. Подобное изменение точки зрения является великой революцией в истории науки. К сожалению, эта революция не коснулась прикладных наук и практически неосознанно обществом. Ученый вначале открывал законы Бога, веря в то, что их можно сформулировать с помощью словесных формулировок. Поскольку гипотеза о существовании Бога не оказала никакого влияния на точность научных предсказаний,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 Гипотеза о необходимых и основополагающих законах оказалась ненужной. Законы рассматриваются как инструменты, подобные ножам, с помощью которых природа разрезается на легко усваиваемые порции. Однако, скорее всего, это лишь начало радикального изменения научных представлений. Мы можем спросить, правда ли, что научные методы должны ограничиваться аналитическими и абстрактными способами восприятия в изучении природы. Вплоть до недавнего времени основным занятием почти всех научных дисциплин была классификация – тщательная, настойчивая и последовательное определение видов птиц и рыб, веществ и бактерий, органов и болезней, кристаллов и звезд. Очевидно, этот подход способствовал развитию атомистического и фрагментарного видения природы, недостатки которого проявились, когда, исходя из этих представлений, наука стала технологией, и люди начали распространять свой контроль на окружающий мир. Оказалось, что природу невозможно изучать и контролировать по частям. Все в природе построено на отношениях, и поэтому вмешательство в нее всегда вызывает неожиданные и непредсказуемые последствия. Аналитическое изучение взаимосвязей сопряжено с появлением массивов информации, которые столь сложны и запутаны, что их невозможно использовать для практических нужд, особенно в тех случаях, когда нужно принимать быстрые решения. В результате технологический процесс приводит к неожиданным последствиям. Вместо того, чтобы упрощать жизнь людей, он делает ее более сложной. Никто не отваживается сделать шаг, не посоветовавшись с экспертом. Эксперт, в свою очередь, знает, что в его распоряжении всего лишь фрагмент постоянно расширяющегося массива информации. Однако, хотя формальные научные знания расклассифицированы, этого нельзя сказать о мире, и поэтому односторонние знания нередко оказываются столь же неуместны, как полный шкаф, заваленный левыми ботинками. Это проблема не только тех, кто имеет дело с такими формальными научными вопросами, как эндокринология, химия почвы и теория миграции радиоактивных загрязнений. В обществе, которое в производстве и общении полагается на технологию, такие обычные предметы, как религия, экономика и законодательство, становятся настолько сложными, что обычные граждане не могут ими пользоваться. Рост бюрократии и тоталитаризма связан не столько с враждебными влияниями, сколько с попытками контролировать сложную систему взаимосвязей. Однако, если бы это было все, научные знания достигли бы состояния самоудушения. Так происходит лишь в некоторой мере, потому что ученый не просто анализирует и мыслит, на практике. Ученый часто полагается на интуицию, на бессознательные действия разума, которые одновременно воспринимают все поле взаимосвязей. Эти действия описываются линейными мыслями, которые воспринимают только по одному элементу за один момент. Мнение о том, что взаимосвязи в природе очень сложны и запутаны, Является результатом перевода их в линейную систему мыслей. Этот способ мышления крайне неуклюж, хотя он точен и поначалу дает обнадеживающие результаты. Для того чтобы пить воду, лучше пользоваться стаканом, а не вилкой. Рассуждая по аналогии, можно сказать, что сложность природы свойственна не ей, а инструментам, которые используются. для работы с ней. В ходьбе, дыхании и кровообращении нет ничего сложного. Живые организмы развили в себе эти функции, не размышляя о них. Кровообращение становится очень сложным только после того, когда оно описано с помощью психологических терминов, то есть когда его понимают в терминах концептуальных представлений, построенных по требованию сознательного внимания. Мир природы кажется нам невообразимо сложным, а управляющий им разум чрезвычайно изощренным только потому, что мы описали его с помощью неуклюжей системы представлений. Подобно этому, умножение и деление очень сложны для тех, кто работает с римскими числами. Но когда числа представлены в арабской системе, эти операции относительно просты и становятся еще проще, если воспользоваться арифмометром. Понимание природы в терминах «мысли» подобно попыткам определить форму огромной пещеры с помощью маленького фонарика, который дает яркий, но очень узкий луч света. Траекторию светового луча И то, что он освещает, следует хранить в памяти, а затем, по этим сведениям, восстанавливать общий вид пещеры. На практике же, чтобы постигать целостность природы, ученый обязательно должен использовать интуицию, хотя он и не доверяет ей. Он должен то и дело останавливаться, чтобы проверить свой интуитивный проблеск с помощью тонкого, яркого луча аналитического мышления. Ведь интуиция легко может ошибиться, подобно тому, как органическому разуму, который управляет процессами в теле, нельзя доверять постоянно, если мы желаем контролировать разрушительные инстинктивные побуждения и избегать ошибок, каковыми, например, являются рак и врожденные болезни. Так, желание продолжить род является вполне естественным и здоровым, однако на него нельзя полагаться тогда, когда нужно принимать во внимание состояние окружающей среды, например, в случае недостатка пищевых ресурсов. Отсюда следует, что избежать ошибок интуиции – или бессознательного разума можно с помощью всестороннего анализа и экспериментирования. Однако такой анализ подразумевает изначальное вмешательство в естественный порядок вещей, а о разумности этого вмешательства ничего нельзя сказать, если мы наблюдаем процесс недолго. Поэтому ученый должен спрашивать себя. Действительно ли ошибки природы являются ошибками? Или, быть может, одни виды уничтожают другие в интересах всего естественного порядка в целом? И если этого не случится, не станет ли жизнь невыносимой для всех существ, включая и представителей этого вида? Может, такие ошибки природы, как врожденные болезни и эпидемии – необходимы для того, чтобы поддерживать баланс жизни? Не приведет ли исправление этих ошибок к появлению других проблем, более серьезных, чем те, которые нам удается решать? И не случится ли так, что решение этих новых проблем будет фантастически сложным? Может, бессознательный разум иногда должен ошибаться? Ведь если этого не случится, Данный вид живых существ окажется неуязвимым, что, в свою очередь, скажется на всеобщем равновесии. С другой стороны, ученый может спросить, не является ли появление сознательного анализа действием бессознательного разума. Может ли быть так, что сознательное вмешательство в природу естественно, в том смысле, что оно работает в интересах природного порядка в целом, даже если оно закончится исчезновением человека с лица Земли. Или, возможно, развивая сознательный анализ, насколько это возможно, мы сделаем бессознательный разум более эффективным. Сложность этих вопросов в том, что когда мы найдем на них ответы, скорее всего, будет уже поздно. Более того, что... может служить признаком того, что мы поступаем правильно. Другими словами, в чем правильность естественного порядка как такового? Обычный критерий правильности чего-нибудь для одного вида или для многих есть выживание? Наука в основном занимается предсказаниями будущего, потому что считается, что наибольшее благо для человечества в том, чтобы продолжать существовать неограниченно долго. Этот принцип называют критерием выживания и используют его почти для всех практических нужд. Если мы согласимся с тем, что основное достоинство жизни и ее бесконечная продолжаемость во времени, свидетельством того, насколько мудро мы поступаем, будет наше присутствие на Земле. и перспективы оставаться здесь как можно дольше. Рассуждая таким образом, мы должны признать, что человечество выживало в течение миллионов лет до появления современной технологии и, по-видимому, могло бы и дальше существовать без нее. Поэтому мы вправе предположить, что до сих пор человечество поступало мудро, Нам можно возразить, что жизнь в доисторические времена была не очень приятной. Однако мы не можем знать, как люди тогда относились к ней. Если бы человечеству не нравилось жить, оно едва ли дожило бы до настоящего времени. С другой стороны, после двух столетий индустриального прогресса дальнейшее существование человека ставится под вопрос. Вполне возможно, что скоро мы взорвем планету или умрем на ней от голода. Понятно, что идеал выживания не выдерживает критики. Когда мы изучаем психологию человека и животных, нам кажется, что самосохранение – это первый закон природы, хотя вполне возможно, что это всего лишь антропоморфизм, приписывание природе человеческих качеств. Если продолжение жизни – свидетельство мудрости, смысл жизни в ее длительности. Мы продолжаем жить, чтобы продолжать жить. Мы постоянно жаждем новых переживаний. Ведь даже если мы удовлетворены или восхищены, мы продолжаем требовать большего. Возглас «Еще» выражает высшую степень одобрения. Очевидно, так происходит потому, что ни одно мгновение жизни не приносит нам окончательного удовлетворения, и даже когда мы удовлетворены, у нас остается ощущение гложущей пустоты, которая требует бесконечной протяженности времени, ибо, как сказал поэт, «все радости жаждут вечности». Однако ощущение нехватки времени является следствием нашей приверженности сознательному вниманию, восприятию мира последовательно. В каждый момент мы видим только одну вещь или только одну мысль, поэтому переживание всегда фрагментарно и неполно. Никакое количество фрагментов не создает впечатление целостности, не позволяет чувствовать удовлетворения. В лучшем случае они могут насытить до отвращения. Мнение о том, что природа, подобно нам самим, постоянно стремится к выживанию, является результатом нашего подхода к ее изучению. Ответ определяется вопросом. Природа кажется нам последовательностью неудовлетворительных мгновений, которые требуют большего, потому что именно под таким углом мы на нее смотрим. Чтобы понять природу, мы разбиваем ее на части и приходим к выводу, что природа не закончена, тогда как достичь законченности можно лишь путем непрестанного добавления элементов. Таким образом, наука — и любое рациональное мышление вообще порождает проблемы, которые не могут быть решены на том уровне, на котором они возникают. Многие из них, несомненно, существуют только на уровне мысли. Так деление угла на три равные части возможно только не с помощью циркуля и линейки. Ахиллес может догнать черепаху, если его перемещение не рассматривается по частям, длина которых бесконечно убывает. Поэтому именно метод измерения, а не ахиллес, не может догнать черепаху. Точно так же ни человек, а его образ мысли не находит удовлетворения в переживании. Это не значит, что научная и аналитическая мысль бесполезна или опасна. Это значит... что люди, которые пользуются ею, должны знать, что это всего лишь инструмент. Чтобы преуспеть в науке, нужно быть не просто ученым. Философ тоже должен быть не просто мыслителем. Научное открытие практически бесполезно, если мы не видим природу как-то по-другому. Поэтому ученые, которые видят природу только в терминах своих измерений, не видит ее вообще. Он похож на плотника, который видит деревья только тогда, когда они измерены линейкой или распилены на доски. Еще важнее то, что человек, как эго, тоже не видит природы. Он отождествляет себя, свой ум, то есть все свое восприятие, с узким исключающим вниманием, которое мы называем сознательным. Триганд Барроу ввел понятие detention и cattention для интенсивного и экстенсивного типа восприятия. Рассуждение Барроу о связи неврозов с мышлением и ощущением первого типа очень интересно. Поэтому современная наука радикально преобразится, если ученые осознают, что и их видение мира второстепенно по отношению к первичному и основополагающему восприятию. Это осознание подразумевает существование других, вполне уместных способов восприятия, например, религиозного опыта. А это относит ученого как ученого к одной категории, а ученого как верующего к другой. Однако мы видели, что большинство научных прозрений приходят в результате спонтанного использования необычных способов восприятия. Поэтому все понимают, что для получения творческих результатов человек науки должен доверять своему уму и позволять ему существовать без внешнего давления, направленного на получение результата. Посетители таких прославленных научных центров, как Институт теоретических исследований в Принстоне, видят, что лучшие математики мира сидят за столом и с отсутствующим видом смотрят в окно, из чего некоторые из них делают вывод, что государство финансирует лентяев. Однако опытный исследователь Сью. В своей книге «Дао науки» показал, что с помощью незнания можно получить знание. Таким образом, люди Запада открывают для себя унянь – немысль, и гуань – созерцание без напряжения внимания. Как опытный исследователь, Сю показал, что такой способ восприятия необходим для того, чтобы в ходе исследования ученый мог выйти за рамки старых представлений. Вся книга Сю может рассматриваться как развитие тем настоящей главы Я сожалею, что обратил на нее внимание только тогда, когда уже почти закончил работу над настоящей книгой. Сю хорошо говорит о применимости китайской мысли к проблемам науки, хотя для западного читателя описание творческого состояния сознания может показаться несколько туманным. В настоящее время этому способу восприятия не доверяют, а найденное интуитивным путем подвергают тщательной проверке. Однако не исключено, что научная интуиция ненадежна, потому что ею почти никто не пользуется, так как во время работы и в повседневной жизни ум постоянно увлечен сознательным вниманием. Отметим... что открытие широкого типа внимания не имеет ничего общего с приобретением моральной добродетели в результате убеждений и пропаганды. Как мы знаем, подобные устремления известны своей тщетностью. Более того, моральный и духовный идеализм, а также дисциплина и усилия, к которым он стремится, являются формами того же самого восприятия, которое рождает проблемы. Моралисты и идеалисты видят хорошее и плохое, идеальное и реальное разделенными. Они не видят, что добро, как идеал, есть зло. Что смелость цель трусливого человека, а спокойствие ищут лишь беспокойные люди. Лао-цзы говорит: Когда великая Дао потеряна, рождается человечность и праведность. Когда превозносят мудрость и рассудительность, среди людей появляются лицемеры. Когда шесть семейных отношений негармоничны, говорят о сыновней преданности. Когда в стране беспорядки и смятения, появляются верноподданные, Министры. Подобно тому, как невозможно сделать кошелек из свиного уха, никакие усилия не превратят смятение в спокойствие. Другое даосское изречение гласит, когда неправильный человек использует правильные средства, правильные средства работают неправильно. Мысль с ее последовательным видением вещей всегда смотрит в будущее в надежде решить проблемы, которые могут быть решены только в настоящем, но не в фрагментарном настоящем, фиксированного однонаправленного внимания. Решение должно быть найдено, по мнению Кришнамурти, в самой проблеме, а не в побеге от нее. Другими словами, Возбужденные эмоции и навязчивые желания плохого человека должны рассматриваться такими, каковы они есть, или еще лучше, мгновение, когда оно возникает, должно рассматриваться таковым, каково оно есть, без сужения внимания на каком-то одном его аспекте. Именно здесь, в настоящем, а не в стремлении к будущему, которым человек надеется стать лучше, сознание распахивается и воспринимает целостность, в которой проблема добра решена. Гёте в «Этюде о природе» говорит, в каждое мгновение она начинает длинное, бесконечное путешествие, и в каждый момент она достигает цели. Все вечно пребывает в ней, ибо для нее нет ни прошлого, ни будущего. Для природы настоящее это вечность.